Глава двадцать первая. Томас. Приятное осеннее солнце грело лицо мальчика. В его городе всегда была тёплая погода, и он расстраивался из-за этого. Однажды он с бабушкой побывал в Канаде. Когда мальчик увидел настоящий снегопад и почувствовал мороз на своих щеках, он влюбился в зиму. «Вот бы уехать в Канаду навсегда!» — мечтал он. Томас. На задний двор вышла бабушка. «Бегу, бабуль!» Том подорвался с лавочки и побежал в дом. Бабушка, наверное, испекла самые вкусные блинчики и сварила какао. Томас считал это лучшим завтраком на всём белом свете. Бабушка всегда говорила, что блинчики и какао могут разогнать грусть и печаль. Томас смеялся, ведь как обычная еда может залатать душевные дыры. Том с детства жил с бабулей. Когда он спрашивал, где его мама и папа, та отвечала, что они на небесах наблюдают за ним. Он хотел в будущем стать космонавтом, полететь в космос и, наконец, увидеть своих родителей. Ему надоело смотреть старые фотографии и слушать, какой красивой была мама и каким добрым отец. Томас хотел лично встретиться с ними. «А когда ты мне подаришь новую книжку?» «Новую? Я же недавно тебе покупала», — улыбнулась бабушка. Так я давно её уже прочитал. Том махнул рукой. Том обожал это занятие. Вместо игрушек он просил книги. Пока ему можно было читать только детские, но он радовался даже им. На выходных поеду в город и обязательно тебе куплю. Томас уже разбирался в деньгах. В свои семь лет он умел читать, писать и считать. Бабушка говорила, что большие сбережения ему оставили родители, ведь на небе они не нужны. «Действительно, зачем упокоившимся душам золото?» «Привет!» Девушка теребила кончик тёмных волос. «Мы вместе ходим на биологию». Томас стоял, опёршись на шкафчик, отчего его чёрная рубашка помялась на плечах. При виде девушки он слегка облизнул кончик указательного пальца и, перевернув страницу книги, снова углубился в чтение. «Так вот», — продолжала она, — «Скоро будет вечеринка, и я хотела бы спросить...» «Нет». Он перевернул страницу. Темноволосая начала заикаться и говорить несвязно. Ее нервозность перерастала в панику. Том вздохнул, закрыл книгу и, положив руки девушки на плечи, заглянув в глаза. Та резко замолчала. «Я не люблю шумные мероприятия», — улыбнулся он. «Иди с кем-нибудь другим». «Хорошо». Она влюбленным взглядом осматривала его лицо. Томас отпустил ее плечи и побрел по коридору. Надоело, наскучило. Не школа, а дом для идиотов, которые не могут решить простейшие уравнения и заикаются у доски. Тома раздражала местная школа. Он не был высокомерным, но считал себя умнее окружающих. Он уже не хотел становиться космонавтом, но и продавцом-консультантом в местном магазине работать не собирался. В местной платной школе учились дети обеспеченных родителей, но бабушка Томаса считалась самой богатой женщиной в городе. Ходило много сплетен, что покойные родители Томаса были бандитами или наркоторговцами. Том никогда не обращал внимания на слухи. Он понимал, все эти богачи, открывшие в городе закусочные или палатки с хот-догами, не понимали, как родители Тома ухватили золотой билет. Так изгниют в этом городе, обожравшись сосисками в булках. Том знал, что найдет место, которое будет достойно его. А главное — его бабушки. «Мальчик мой, подай муку!» Бабуля указала на верхнюю полку. Томас положил книгу на стол и дотянулся до белого пакета. «Блинчики?» «Конечно». Том улыбнулся. Это были прекрасные выходные. Он будто попал в другой мирок, который он построил с бабушкой. Именно дома Том был на своём месте. «Ты девушку себе нашёл?» Этот разговор бабуля поднимала часто. Том привык и всегда отшучивался, но сегодня у бабушки было слишком серьёзное лицо. «Какие девушки? Мне никто не нужен. Том, дорогой, может быть, ты гей?» У Тома чуть не выпала книга из рук. «Я хочу, чтобы ты знал, — бабушка заговорила быстро, — я поддержу тебя в любой ситуации. Мы всё-таки живём в современном мире, и совсем не важно, кого ты любишь, — бабушка, я не гей». «Откуда ты знаешь?» Она выгнула бровь и посмотрела на него хитрым взглядом. Том лишь рассмеялся. Он знал, что бабуля всего лишь заботится и переживает. О каких девушках могла идти речь? В школе все девчонки казались одинаковыми, перекачанными куклами, которые не имели своего мнения. Он мечтал о такой любви, как в книгах, где у девушки есть характер и личность. «Я пойду к себе. Позовешь, если понадоблюсь». Бабушка кивнула в ответ и уставилась в блокнотик, куда записывала все рецепты, чтобы не забыть. Пока Томас поднимался по лестнице, он рассматривал фотографии на стене. Они запечатлели самые лучшие моменты в его жизни — полет на воздушном шаре, поездку в Диснейленд, его восьмой день рождения, когда ему подарили щенка. И только самый верхний снимок он не мог назвать счастливым. На нем в обнимку стояла улыбающаяся пара. Они были счастливы, но при виде них в душе Томаса образовывалась пустота. Он скучал и хотел бы поговорить с ними, услышать их голоса и сказать, как сильно он их любит. Поднявшись к себе, Том открыл ноутбук. Он не был поклонником социальных сетей, но ему нравилось читать последние новости и следить за экономикой в странах. «Нам обещают еще один конец света, кретины», — усмехнулся он. Вся мистика казалась ему смешной. Он не верил в сверхъестественное и в пророчество «Майя». Новостная страница была заполнена скучными заголовками, так что Том уже хотел выключить ноутбук. Но одна статья привлекла его внимание. Школа Серпентас взяла двух учеников на бюджетные места. Рейдл Уолт и Эйлен Блэк теперь будут обучаться в школе. Он открыл поисковую строку и вбил название школы из статьи. Первая вкладка оказалась нужной, и Томас принялся изучать ее. «Бабуля, перестань!» «А вдруг тебе там не понравится?» — волновалась она. «Я уеду. А вдруг?» «Я в любой момент смогу вернуться, если что-то пойдет не так». Томас положил руки на плечи бабушки в надежде ее успокоить. Серпентас находился далеко от их дома, и бабуля была на нервах, отпуская Тома в неизвестное место. «Пойми, там открывается много возможностей, я получу нормальные знания». Том задумался. «Найду друзей». Там общество моего уровня. И девушку. Бабушка посмотрела на него кошачьим взглядом. Что девушку? Том закатил глаза. Ладно, я постараюсь. Бабуля сделала глубокий вдох и обняла его. Разлука обещала быть долгой, и она хотела запомнить Тома как можно точнее. Будь осторожен, мальчик мой. Том сделал небольшой поклон в знак уважения и вышел из дома. На пороге стоял крупный мужчина, который представился Пипом и галантно принял вещи Тома. Тот сел в черное тонированное авто и с улыбкой открыл книгу, чтобы дочитать последнюю страницу. Подъезжая к школе, Том подумал, что архитектору нужно отдать должное. Серпентос выглядел величественно. Пип по дороге объяснял, ученики здесь подобающие, но каждый со своей ложкой дегтя. Томас задумался, есть ли в нем такой изъян. Но ответа так и не нашёл. «Мы приехали». Пип повернулся к Тому. «Вы пока можете осмотреться, а я выгружу ваши вещи». Томас вышел из автомобиля и пошёл к порогу школы. У крыльца стояла девушка и о чём-то размышляла. Она была одета в чёрное. Томас будто смотрел на своё отражение только в женском обличии. «Привет». Он остановился позади неё. Девушка вздрогнула и резко обернулась. В руке она держала чашку. Горячий напиток, который был в ней от резкого поворота, пролился прямиком на рубашку и костюм Тома. «Твоюму!» Он хотел выругаться про себя, но поднял глаза и взглянул на виновницу происшествия. Её сонный вид и растрёпанные волосы показались ему уютными, а синие глаза были ярче неба в ясный день. «Я Томас, но ты можешь звать меня Том», — нарушил молчание он. Томас зашел к себе в комнату и бросил пиджак в кресло. «Да что этот мерзавец себе позволяет?» Со дня приезда Томас испытывал странное чувство Кейлен. Он подумал, что ему показалось, и это просто помутнение рассудка. Но после вечеринки, после танца с ней, он понял, она и правда ему нравится. И все было бы хорошо, если бы не один нюанс — смазливый парень по имени Мейсон. Томаса раздражало в нём всё. Невоспитанность, дерзкое поведение, а самое главное — взгляды на Эйлин. «Он думает, что я тупой?» «Думает, я не вижу!» Галстук полетел вслед за пиджаком. «Я не позволю такому мерзавцу находиться рядом с ней!» В комнату легонько постучались. «Да!» Томас пригладил растрёпанные волосы. В дверном проёме показался высокий и накачанный парень. Том видел его рядом с Мейсоном и сделал вывод, что они друзья. Гость вошел в комнату и огляделся. «Привет», — дружелюбно улыбнулся он. «Меня зовут Дэн». Томас не сводил с него взгляда. «Неужели Мейсон подослал своего дружка пригрозить мне?» «День добрый. Ты что-то хотел?» В голову закралось неприятное предчувствие. Томас мало доверял людям и привык надеяться только на себя. Общение с малознакомыми людьми ему было чуждо. Хотел познакомиться, я всех в школе знаю, а с тобой так и не пообщался». Дэн почесал затылок и усмехнулся. «Я не стремлюсь завести друзей. А я дружбу и не предлагаю. Можно же быть приятелями». Томас выдохнул и решил спросить прямо. «Тебя послал Мейсон? Дэн округлил глаза. «Что? Нет!» — рассмеялся он. «Если Мейсон узнает, что я был здесь, мне конец. Я знаю про ваши разногласия, но вмешиваться не хочу». Том прищурился. Он не чувствовал ложь. Дэн казался довольно дружелюбным. «Томас». Он протянул руку. Поездка в Торман наполнила всех невероятными эмоциями. Каждый извлёк для себя какой-то урок и прочувствовал атмосферу Хэллоуина. На сердце у Тома было неспокойно, ведь он так глупо повёл себя с Эйлен. Нелепая попытка её поцеловать закончилась крахом. «Кретин!» — винил себя он. а после того как их увидел мейсон том понял что облажался вдвойне он дал повод этому мерзавцу действовать и заполучить эйлен она же не кусок мяса пронеслось у него в голове дэн рассказывал что мейсон хороший парень с болью в душе том на мгновение смягчился но в ту же секунду вернул хладнокровие до отъезда оставалось несколько часов томас принял решение поговорить с мейсоном и все решить Найти его было несложно. Он вечно ошивался на улице с сигаретой в зубах. «Блондинчик, что-то потерял?» «Можно его прибить?» «Я хотел поговорить. У нас с тобой возникли разногласия из-за Эллен, и это глупо отрицать». «Допустим». Мейсон выдохнул сигаретный дым. «Предлагаю заключить перемирие. Я думаю, что, враждуя, мы причиняем дискомфорт ей, а я бы этого не хотел». «Согласен. Только есть одно «но». Он подошел вплотную к Тому. «Если ты ее обидишь или тронешь без ее согласия, я тебя убью». На его лице появилась улыбка. «Тебе не кажется, что ты часто начал подходить ко мне слишком близко?» Мейсон резко отошел и, сделав еще одну затяжку, выкинул сигарету. «Ну что, дружище, пошли собирать вещи?» Он хлопнул Тому по плечу и, закатив глаза, пошел в особняк. «Дружище». У Томаса возникла идея. чтобы мейсон всегда находился на виду он должен жить с ним в одной комнате так он поймет какой на самом деле этот хороший парень с болью в душе